Привет, друзья! Это я, Чевостик. Как и в прошлый раз, сегодня я нахожусь не в библиотеке у дяди Кузи, а в Санкт-Петербурге. Сегодня мы снова собрались в Эрмитаж. Дядя Кузя прав. Такие большие музеи, как этот, нужно посещать много раз. Дядя Кузя очень умный. Я его все время о чем-то спрашиваю, а он на все вопросы знает ответы, потому что много читает. И любит путешествовать. А вот и он. Как дела, Чевостик? Готов к новым приключениям в музее? Привет, дядя Кузя! Конечно! Знаете, ребята, в прошлый раз я боялся, что в музее будет скучно. Но все оказалось совсем не так. Мне даже не хотелось покидать Эрмитаж. Так много там всего интересного. И я уверен, сегодня будет ничуть не хуже. Правда, дядя Кузя? Уверен, чего-сти, Чегостик, тебе понравится. Ведь мы совершим путешествие по залам, в которых собраны произведения искусства конца 19 начала 20 века. А что такого особенного в этом искусстве? Именно в это время началась новая эпоха в живописи. Художники откинули условности и стали писать картины так, как им нравилось. Хотелось кому-то изображать небо желтого цвета, Он так и делал. Решил кто-то изобразить на портрете два глаза разного размера, один на другим. Пожалуйста. Дядя Кузя, ну это уже какие-то каляки моляки получаются, а не искусство. Не обязательно, чевостик. Искусство 20 века доказало. Для того, чтобы стать великим художником, не обязательно точно срисовывать детали одежды или по листику выписывать каждое деревце в летнем лесу. Не знаю, понравится мне это или нет. Давай посмотрим сами картины. Отлично. Включаю время скок.